Как гувернантка получила власть в доме, акции Марьи Петровны неизмеримо поднялись. Она говорила с остальными слугами не иначе, как повелительным тоном. И только перед Алиной юлила по-прежнему, даже еще больше, по-видимому, предчувствуя, что эта женщина со временем будет играть немалую роль в этом доме. Она угождала олени даже больше, чем своей госпоже, а потому с последней у нее были вечные недоразумения. Лидия Ануфриевна терпела ее только за то, что она бесподобно умела делать прически и прекрасно шила, угождая даже ее избалованному вкусу. Второй любимицей Саванш была одна из горничных – Глаша. Бойкая, разбитная девушка, представленная ей для специальных услуг. Неугомонная болтушка, любопытная до невозможности, Глаша узнавала все и вся про всех в доме и передавала своей непосредственной госпоже. Благодаря ей Алина знала мельчайшие подробности всего происходившего в доме и часто делала из ее сообщений Полезные для себя выводы. Болтовне Глаши Она была обязана и тем, Что узнала про преступную страсть Лидии к жениху своей младшей сестры. Барышня подглядывала за влюбленной парочкой, Когда та уединилась в пустой гостиной И сердито топнула ногой, Когда до нее донесся звук поцелуя. И вот теперь, когда Алина стала полной хозяйкой дома, Глаша оказалась еще больше необходимой ей, и она старалась привлечь к себе девушку. Однако в доме был такой уголок, куда она, несмотря на все старания, не могла проникнуть. Это была спальня больной Евдокии Назаровны. Туда входили только Лидия и сестра Милосердия, которые поочередно и несли на своих плечах уход за несчастной женщиной. Между тем туда-то и стремились все помыслы ловкой интригантки. Пока доктора еще мало надеялись на выздоровление Торгушиной, Саванжа была спокойна. Но когда до нее дошла весть, что больная начинает выздоравливать, это не пришлось ей по вкусу. Вот тут-то Глаша и явилась для нее союзницей. Разбитная девушка шныряла по всему дому, выслушивала и фантастические, и правдоподобные разговоры слуг, а затем передавала их внимательно слушавшей ее Алине. Именно она-то первая и принесла ей весть об улучшении здоровья Евдокии Назаровны. Барыня-то наша голубушка поправляется, тараторила Глаша, причесывая на Вернантку. Сегодня доктор сказал, что можно надеяться на выздоровление. В первый раз заговорила настоящим языком. Уж так все наши рады. Саванж дрогнула и побледнела. Очнулась. С дрожью произнесла она. Не может быть. Да уж так-то и оно, поверьте мне. Сестра милосердия об этом сказала, поправляется, говорит моя больная. Если ее теперь чем-нибудь не взволнует, да не расстроят, глядишь, через месяц-полтора и на ноги встанет. Алину взорвало это известие, и она, резко оттолкнув от себя Глашу, крикнула. Уходи, ты мне больше не нужна. Горничная, не понимая ее гнева, Робка попятилась к двери. Однако, когда она уже хотела скрыться за ней, Саванш остановила ее. «Постой. Пришли ко мне Марью Петровну». Минут через десять к ней вошла ее верная наперстница. Затворив за ней дверь на ключ... Француженка быстро приблизилась к ней и резко заметила. Слышала новость. Наша сударыня-боярыня очухалась. Марья Петровна утвердительно кивнула. Ах, вы насчет этого? Так я знала. Знала? И не пришла сказать мне? Да я думала, вам барин или барышня скажут. Ты отлично знаешь. что я с твоей барышней не в особенно приятельских отношениях. А барин сегодня не обедал и не завтракал дома, так как уехал в Павловск. Хороша ты, нечего сказать. Или думаешь, как мое царствование здесь кончится, тебе лучше будет житься? Кто это думает, Алина Робертовна? Вздохнула горничная. Уж мне с вами... Как с матерью родной. Но вот и надо подумать, чтобы всегда так было. Что ж тут думать? Божья воля, коли судьба, барыня поправится, сколько не думай. Дура, мы не должны допустить это. Я вовсе не хочу уступать ей свое место. И ты должна помочь мне. Помочь можно, но только на душегубство я не пойду, сколько не просите. Я женщина богомольная. Ой, никто и не имеет этого в виду, с досадой заметила Саванш. Мне нужна твоя помощь вовсе не для этого. Гувернантка наклонилась совсем близко к уху горничной. Выслушай меня внимательно. Ты, конечно, знаешь, что твоя барышня без ума влюблена в мужа своей покойной сестры. Как не знать? Частенько я заставала ее, когда она его портрет целовала. Так вот, на этой почве ты должна разыграть с ней маленькую комедию. Завтра же напомни ей про чародея на Верейской улице, кому она уже давно собиралась пойти, но за своими обязанностями сиделки, видимо, забыла. и расскажи ей какую-нибудь невероятную историю о чудесах, творимых этим современным колдуном. Теперь она более свободна, и я уверена, она пойдет, чтобы узнать свою судьбу, а главное – услышать, соединится ли она когда-нибудь со своим возлюбленным. Поняла ты меня? Не мудрено понять, а только не разумею я, зачем – «Вам, чтобы она к этому гадальщику пошла. Ведь все равно, дома она или нет, а вас в комнаты старый барни не пустят». А ну и дура ты!» С досадой заметила Алина. «Да я и не подумаю лезть к ней в комнату». «Так что же тогда?» С недоумением развела руками ее сообщница. «А это уж мое дело. Повинуйся мне и будь уверена, что я в долгу у тебя не останусь». «Согласна напомнить Лидии про Верейскую улицу?» «Есть о чем спрашивать. Конечно же. Коли все мои услуги будут в этом заключаться, то я от всей души». «Так, действуй». «Да уж, постараюсь. Положитесь на меня». Саванш значительно успокоилась, выпустив ее из комнаты. Весь коварный замысел преступной женщины был построен на этом визите молодой девушки к ее отцу-чародею. Тот должен был помочь ей устроиться навсегда или, по крайней мере, до тех пор, пока она сама этого захочет в доме миллионера. Мария Петровна оказалась на высоте своей задачи. Не откладывая в долгий ящик данного ей гувернанткой поручения, она еще в этот вечер завела разговор со своей молодой госпоже о колдуне на Верейской улице. «И что это вы, милая барышня, грустная да скучная?» С лощавым тоном тянула она, раздевая Лидию Ануфриевну на ночь. «Посмотрю я на вас, и сердце кровью обливается. Жить бы вам, радоваться, а тут беда на беде. Хошь, Вы бы погадали, когда ваши горести кончатся. Погадала? Почему погадала? А как же? Все же бы знали, будет ли радость у вас в жизни. Я такого чародея знаю, он всю правду вам скажет. Сходите к нему, право слово, сходите. Чудеса творит, коль приворожить кого, али вылечить, на это его взять». «На медне моя кума была у него, «Так прямо, можно сказать, ушла, обалдевшая! «Он как пошел ей про жизнь ее выкладывать, «Как пошел, так она рот и разинула!» «Всю, что ни на есть правду сказал, и отчего ее муж умер, и что снова она замуж собирается, и что ее суженый ряженый приказчик, и что пьяница-то горький, только скрывает от нее это». И действительно, оказалась правда, идет кума-то недавно по улице, дело к ночи, а жених-то ее навстречу с двумя девицами, пьяна-распьяна. Ну, конечно, кума его по боку. Вот какой знаменитый кудесник». А недавно одной девицы так женишка приворожил. Не обращал тот на нее внимания никакого. А как побывала она у колдуната, ухаживать стал. Жить, говорит, без тебя не могу. Вот такие дела кудесник творит. Да я вам намеднись о нем говорила. Не припомните ли, еще перед Наталья Ануфриевной свадьбой. «Что-то припоминаю. Где он живет?» «На Верейской улице, матушка-барышня. Да вы не думайте, что он какой-нибудь простой мужик. не ни, ни настоящий барин. По-русски так плохо говорит, иностранец видно. А уж образованный страсть, что книг-то у него беда. Как пойдет в них смотреть, судьбу-то вашу искать только не засни. А потом учеными словами жарить половины не поймешь». Вам-то, конечно, вы с ним по-французски Или по-немецки поговорите А нашему брату беда А только уж верно говорить, так верно Уж сходили бы вы к нему, барышня А Вось вашу тоску Как рукой снимет Может быть Так я адресок-то вам На письменный стол положу Гулять пойдете, можете заглянете Верно слово стоит А что Он старик Или молодой Старик, как есть старик, разве молодой? Может столько наук превзойти? Ведь он-то все по-ученому. Когда Лидия отпустила Марью Петровну, последняя юркнула из спальни и в соседнем будуаре на самом видном месте положила бумажку с адресом рекомендованного ею колдуна. Увидит завтра, как пойдет гулять, и авось захватит с собой. бормотала хитрая женщина. Алинушка-то должна быть довольна мною. Уж я ли не наплела нашей голубицы с три короба? Расчет оказался верен. На другое утро Лидия Ануфриевна, выходя на прогулку, заметила оставленный адрес и машинально положила его в редикюль. На Невском произошла неожиданная встреча. Переходя караванную улицу, она столкнулась с бароном фон Рингольмом. Но молодой человек шел не один. Рядом с ним шла элегантная красивая дама, кокетливо улыбавшаяся ему. Он очень сдержанно поклонился своей свояченице и тотчас же отвернулся. «Лидию точно что-то ударило». Она побледнела, пошатнулась и только огромным усилием воли удержала себя от обморока. Сев в дрожки первого попавшегося извозчика, она сначала приказала вести себя домой, но затем раздумала и дала возниться адрес чародея, рекомендованного ей горничной. «Поеду, попробую». Может быть, он и правда такой человек, которому известно будущее. Я должна знать правду, хотя бы после этого мне предстояло умереть.